Глава 38. Направляясь в Гринвич, Коннектикут, уже за второй раз за последние два дня, на сей раз в воскресенье, Майкл Картер испытывал немалое раздражение. Шерман позвонил ему в середине недели и потребовал встречи в том же месте и в то же время. Вчера они уже встречались на парковке возле железнодорожной станции Гринвич. Откровенно говоря, подумал Картер, Шерман мог бы выказать чуть большую благодарность за ту отличную работу, которую я проделал, Уговорив упрямую Лорен Померанц согласится подписать мировое соглашение, а не разглашение и выплате отступных. Ведя машину, он проиграл их вчерашнюю встречу в своей главе. Гендиректор компании никак не прокомментировал его рассказ о том, как он исхитрился раздобыть нужные сведения о жизни этой молодой женщины, чтобы убедить ее подписать соглашение сразу. Отдавая Шерману копию резюме Лорен Померанц, Картер напомнил ему об обещании найти ей равноценную работу. «Она выбрала Даллас», — сказал он. «Я плачу вам кучу денег. Чем вы собираетесь заняться теперь? Я изучаю прошлое Мэку Уильямсон и начну работать с ней уже в ближайшие несколько дней». Шерман смотрел прямо перед собой. Картер нутром чул, что он пытается принять какое-то решение, и решил не прерывать хода его мысли. «С Мэтьюсом надо поговорить». Он должен перестать лапать женщин, рассказать нам, приставал ли он и к другим, и назвать их имена. — Согласен, — тихо сказал Картер. — Я подумываю о том, что мне надо будет поговорить с ним один на один. — Решать вам, но я не согласен. — Это почему? — резко спросил Шерман. — Я уже занимался допросами такого рода, когда служил в армии. Когда ты требуешь у людей объяснений по поводу совершенных имени благовидных поступков, Они делают две вещи. Все отрицают и лгут. Когда ты ловишь их на лжи, они сначала чувствуют себя униженными, а потом начинают испытывать сильнейшую ярость. Так что Мэтьюс наверняка будет вести себя так, будто главное в этой вашей встрече не то, что он творил с женщинами, а то, что вы сейчас делаете с ним самим. Он уйдет с этой встречи, чувствуя огромную злость из-за того, как с ним обошлись. А ведь вам еще с ним работать. «Вы хотите, чтобы эта его злость была направлена против вас или против меня?» «Вы правы», — сказал Шерман. У Картера сложилось впечатление, что Шерман нечасто произносит эти слова. Ему пришлось сделать над собой усилия чтобы не показать, какое удовольствие он испытывает при мысли о том, что должно произойти. Гендиректор Рел Ньюс собирался прибегнуть к его услугам, чтобы задать жару одному из тех, кто пользуется наибольшим доверием в стране. Эту встречу нельзя проводить в моем кабинете. И я против того, чтобы использовать для подобных вещей отели. И это смотрелось бы странно, если бы мы все трое сидели и говорили в машине. Куда же нам идти? А мистер Мэтьюс живет неподалеку. В Стэнфорде. Всего через один город от Гринвича. А вы двое, случайно, не являетесь членами одного и того же загородного клуба? Я знаю, что нам делать. Шерман взял свой смартфон открыл список контактов и нажал на одну из кнопок. Бред, это Дик Шерман. Возник один вопрос, связанный с первичным размещением наших акций на бирже. Я бы хотел поговорить с тобой на эту тему, но не по телефону». Последовала пауза. «Да нет, не беспокойся, все в порядке. Давай завтра вместе позавтракаем в клубе в девять часов. До скорого». Шерман повернулся к Картеру. «Готово. Мы встречаемся завтра в загородном клубе Гринвича». Приходите в 10. От Картера не ускользнуло, что Шерман даже не спросил, удобно ли ему будет являться сюда еще и завтра. Мне показалось, что вы попросили его прибыть в 9. Так оно и есть. А вы придете в 10. Попросите кого-нибудь объяснить вам, как пройти в ресторан-гриль для членов клуба. Мы возьмем по чашке кофе и пройдем в одну из комнат для неофициальных встреч, где вы сможете сыграть отведенную вам роль. Он с презрением посмотрел на синие джинсы Картера. «Вы член какого-нибудь загородного клуба?» «Нет. Оно и видно. Зайдите на сайт моего клуба и посмотрите раздел «Гости». И оденьтесь прилично». Он взглянул на часы на приборной панели. «Разговор окончен. Я опаздываю к своему тренеру».